Глава двадцать 22. Минуты ранее там же Светлана Ивановна анжуйская Захарова стояла, потупив взор. Её немного успокаивало то, что сейчас она облачена не в традиционный древнерусский наряд невесты, а в современный европейский. А значит, лицо девушки скрыто фотой, и ей нет нужды следить за эмоциями. Никто не мог разглядеть ее глаз и губ, а значит, хотя бы сейчас Светлане Ивановне не приходилось натянуто улыбаться. Ее сердце сковал лед, как и всю Москву, ибо после недавнего потепления в столице империи заметно похолодало. Еще недавно Светлана Ивановна жила в мечтах о свадьбе с совсем другим человеком, и не только о свадьбе, о дальнейшей совместной жизни до глубокой старости и смерти. Она мечтала о том, как станет частью семьи Максима, как будет рядом со своим мужем, будет поддерживать его во всем, как родит ему детей. Герцогиня даже смирилась с тем, что у нее будут сестры по мужу. Это сначала она ревновала Максима, хотя сперва даже не замечала собственной ревности. Но сейчас она была готова делить его с сестрами. Матери воспитывали Свету в принятии того, что у мужчины может быть несколько жен, а у жены лишь один муж. Света даже собирала информацию о прошлом Кристины Белозеровой и новости о том, что делает графиня уже после замужества. И анализируя эту информацию, Света понимала, что Кристина Альбертовна хорошая и достойная девушка. Да и выбрал бы себе в жены Максим другую. Света хотела как можно скорее подружиться с Кристиной. Да, обо всем этом она мечтала еще совсем недавно. Но судьба распорядилась иначе. Кто теперь будет ее сестрами? Напыщенные тетки из старой консервативной аристократии британская принцесса, самая высокомерная из них. Да и плевать бы на них, можно было бы пережить, если бы мужем стал любимый Максим. А в итоге ей приходится выходить замуж за врага ее фракции, за человека, которого она терпеть не может, за царевича, которого герцогиня Анжуйская Захарова совершенно не считает достойным императорского трона. Но Света не могла пойти против воли отца. И пусть отец не приказывал ей выходить замуж за Михаила, пусть это сам Михаил публично предложил. Света знала, что ради рода Ронжинских-Захаровых, ради дружественных родов из бывшей фракции царевича Алексея, она должна принять это предложение. Тогда она ответила да, быстрее, чем её отец успел сказать хоть что-то. И после этого она увидела боль в глазах отца. Но вместе с болью в тех же глазах девушка видела и гордость, грустную, печальную гордость мужчины, который правильно воспитал свою дочь. Не будем тянуть, жители империи. Приступим!» Жених Света шагнул вперед, прервав печальные мысли герцогини. Анжуйской Захарова подняла взгляд, но, разумеется, этого никто не видел из-за фаты. Зато сама девушка все прекрасно видела, как сейчас царевич Михаил поднял тяжелый меч над головой закованной в кандалы царевны Евгении. Со своего ракурса света не могла разглядеть лица девушки, но чего-то герцогиня была уверена, что царевна сейчас тоже подавлена. Очень редко но ну, бывает, что на плахе оказываются безумцы, которые не страшатся смерти которые улыбаются и смеются стоя на самом краю. Так вот, царевна, я внанищеслаю этих людей. За предательство императорской семьи, за то, что ты выдавала себя за мужчину и тем самым претендовала на трон нашего отца, я приговариваю тебя к смерти, громогласно вещал Михаил. За то, что ты самым бесчестным образом вмешалась в мою дуэль с Алексеем и убила моего брата предательским ударом в спину, я приговариваю тебя к смерти. Я даю тебе три секунды, чтобы осознать свои грехи и покаяться в них. Михаил замолчал, как и все люди на огромной площади. Лед, что сковал сердце Светы, казалось, стал еще крепче и болезненнее. Морозный ожог от этого льда будто бы мучил и разрушал душу герцогини. Девушке было жалко не только себя, свой род или бывшую фракцию Алексея, в тот миг ей стало особенно грустно и больно за принцессу Евгению. Казалось бы, Светлана Ивановна, как и другие анжийские Захаровы, должны ненавидеть ту, кто предательски убил их господина. Но члены семьи Света после того, как фракция Алексея присягнула Михаилу, успели обсудить между собой гибель третьего царевича. Предположим, у меня есть понимание, зачем царевна выдавала себя за царевича, хмуро проговорил тогда старший из братьев Светы, Николай. И, на мой взгляд, желание занять трон уж точно не причина достаточно вспомнить все действия фракции Евгения, чтобы убедиться в этом. Принцесса со своей фракцией всегда стояла в стороне от борьбы за трон, ровно до тех пор, пока не передала право наследования Михаилу, а затем убила его высочество. На что ты намекаешь? Угрюмо спросил у своего первенца Иван Анжуйский Захаров старший. «До нас с вами доходили слухи о том, что все чаще люди стали попадать под чужой ментальный контроль. Более того, нечто подобное мы сами видели недавно в спорных, бывших спорных землях. Там наши бойцы еще и боли не чувствовали. Что же касается его высочества Алексея, во время своей битвы он тоже был сам не свой. Говори прямо, Коля, еще сильнее нахмурился отец семейства. Я уверен процентов на восемьдесят, что принцесса Евгения не по своей воле присоединилась к Михаилу и не по своей воле атаковала его высочество. Я несколько раз пересмотрел видео. Он поморщился и покачал головой, явно припомнив те эмоции, что дарил ему этот просмотр каждый раз. Но затем наследник резко собрался и произнес. "В общем, на видео почти в самом конце, кажется, будто принцесса приходит в себя в шоке от происходящего. Я лично считаю, что все это очень подозрительно. Михаил все подстроил, и. Хватит, оборвал его отец. Мы присягнули его высочеству. Мы не можем осуждать его действия. Николай хотел что-то возразить, но вместо этого лишь скрипнул зубами и резко отвернулся. А через несколько секунд произнес в сторону: Я не до конца понимаю, что именно его высочество Алексей просил тебя сделать. Каким именно была его последняя просьба, приказ? Но неважно. Ясно, что вы оба думали о жизнях членов фракции. Ты принял тяжелый выбор, отец. Я понимаю это и горжусь тобой. Но я прошу тебя лишь об одном. Не относись к Михаилу так же, как к его высочеству Алексею. Не считай клятву верности Михаил столь же ценной, как клятву данную его высочеству Алексею. Он решительно уставился на отца, А старший герцог скрипнул зубами и произнес "Не заставляй меня вновь отказываться от чести. Нет чести в том, чтобы служить бесчестному", парировал Николай. Тогда он и Захарова разругались, но семье нужно было выплеснуть пар. Припомнив этот случай, Света едва заметно скосила взгляд вправо, туда, где располагались ложи для самых знаковых гостей. Она увидела своих родных. Все они были напряжены. Никто из них даже не пытался изображать радость. Света снова перевела взгляд на фигуру пленницы. Если я в качестве свадебного подарка попрошу помиловать ее высочество, Михаил прислушается, мелькнуло в голове у герцогини. Между тем три секунды истекли, и Михаил выше занес меч. Оба твоих преступления глубоко оскорбили меня, проговорил второй царевич громко и властно. Потому я, как старь, как велят древние традиции, лично собираюсь исполнить приговор. Я сам дарую тебе наказание, сестра, а вместе с ним мы искупление. Меч понесся вниз. Тело Светы среагировало быстрее ее разума. Девушка рванула вперед, активируя метку. С задержкой в пару мгновений подгрузилось осознание: я должна хотя бы попытаться извлечь больше из этого глупого брака, прикрыть не только рот. Раздался звон металла. Света с удивлением поняла, что это не она остановила меч Михаила. Это сделал могучий воитель в красивых драконьих доспехах, пылающих пламенем. Он держал свой меч в правой руке, левую выставил в сторону, поймав Свету, которая не успела затормозить. Ты выпалил царевич Михаил и, что было силы, начал давить на рукоять меча. Привет, братец, проговорил царевич Максим. Из-за шлема его голос звучал приглушённо. Однако же изумлённая Света осознала, что царевич больше не пользуется модулятором изменения голоса. Она узнала этот голос. "Казнь, свадьба и коронация отменяются", твёрдо произнес Максим и в упор выпустил в Михаила огненный серп. Михаил попятился и рванул в сторону. Света прижималась к Максиму, и сердце ее бешено билось. Царевич Максим, закричали удивленные зрители. Смотрите, это царевич Максим. Почему он здесь? Что происходит? Резко повернувшись в сторону закованной в кандалы сестры, Максим направил на нее лезвие меча и произнес. "Царевна Евгения находилась под чужим ментальным контролем, когда атаковала Алексея. Я снимаю с нее это обвинение. Виноват тот, кто управлял ею". Ну, а за то, что она прикидывалась нашим братом, и опрощаю её. Я уверен, она с радостью послужит нашей империи, дабы искупить свои грехи. Оставшись в живых, она принесет куда больше пользы роду, империи и народу. Повисло молчание. А в следующий миг где-то слева громыхнуло. Господики! Во всю горло рявкнул царевич Максим, и от его ног к толпе зрителей устремилась, видимая глазу золотая энергия. Она коснулась из света. Герцогиня в тот же миг почувствовала покой и тепло. Я защищу вас от повстанцев Михаила, объявил Максим. Не бойтесь моего огня. Площадь накрыл купол полупрозрачного оранжевого пламени. Это кичит. Света с изумлением смотрела на то, какой он огромный. В мгновение ока Максим прикрыл от случайных атак всех зрителей. Более того, он успокаивал их с помощью своего семейного дара, необычайно могущественного дара. Сколько же сил он тратит на все это, восторженно подумала герцогиня, глядя на шлем в виде драконьей морды. Раздались очередные взрывы на периферии. Там явно шли бои людей Михаила с бойцами Максима. Сам же Михаил полностью облачился в золотой латный доспех. Такой доспех у второго царевича Света раньше не видела. Ты помешал моему торжеству, недобро процедил Михаил. Но я не позволю тебе творить все, что взбредет в твою буйную голову. Он вскинул руку и Ничего не произошло. Что? усмехнулся царевич Максим. «Не отматывается время. Ты... ярсно выдавил из себя Михаил, но смог взять себя в руки и спокойно продолжить. Тебе все равно ничего не светит. Мы справимся с тобой и твоими букашками и продолжим начатое! Империя получит достойного правителя. А сейчас Света, свет от него. Света замерла, удивленно уставившись на Михаила, но она продолжала обнимать другого царевича. Отойди от него, взревел второй царевич. Иначе я расценю твое поведение как предательство. Света стиснула зубы и крепче прижалась к царевичу. Не отходи, дочка. К своему удивлению, услышала она за спиной сильный голос отца. Не отходи. А станешься с ним, и весь твой род пострадает, рявкнул Михаил. Не пострадает, за свету ответил царевич Максим. Ты хотел казнить безвинную и жениться на чужой невесте, угрожая её роду. Ты явно недостоин занимать трон нашего отца, Михаил. «Чужую невесту!» покачал головой Михаил. Кто же ее жених? Я, спокойно ответил Максим. В тот момент сердце Светы пропустило удар. Она сама не заметила, когда начала улыбаться до ушей. Благо на ней до сих пор была фата, и никто не мог увидеть этой смущённой улыбки. «Врешь!» — стоял на своем Михаил. Речь шла о возможной свадьбы Светланы с графом Белозеровым, но гра довольно спорить, прервал его Максим. Шлем Максима вспыхнул, но это пламя не обожгло свету, а затем исчез. "Граф Белозеров, это и есть я, Максим Всероссийский", громко объявил восьмой царевич. За его спиной задрожало пространство и появилась его же копия. "Больше нет нужды мне носить маски", продолжил Максим. «Убьем его ваше Высочества!" На сцену неожиданно выпрыгнули люди в масках демонов. Однако перед ними тут же вспыхнуло пламя, из которого вырвались бойцы царевича Максима, барона Пожарская и Батуми. Ну а кроме них, брат Максима царевич Александр. Друзья мои, я освобождаю вас от клятвой верности данной предателю и приглашаю вас в гости. Последнее, что услышала на площади света А затем вокруг нее вспыхнуло теплое пламя. Девушка даже удивиться не успела, как оно погасло, и она оказалась в каком-то проулке недалеко от Кремля, вместе со своей семьёй ростовыми и другими друзьями из бывшей фракции Третьего Принца. "Неожиданно", проговорил ее отец, оглядываясь по сторонам. — «все в порядке". Дамы и господа, подлетела к ним какая-то девушка в темном кожаном доспехе. Меня зовут Роза, я вассал его высочества. Если вы готовы поддержать его высочество Максима, прошу вас, идемте в портал. Он выведет нас в имение князей Волконских. Нам всем нужно перегруппироваться и дожидаться новых приказов. Света поджала губы. Первая ее мысль была: я должна подумать о Роде. А вот вторая А о каком именно роде? Максим назвал меня своей невестой. Значит ли это? «Идемте!» — откинув лишние мысли, решительно заявила Светлана Ивановна, пока еще он Захарова. Будущий император освободил нас от служения Михаилу. Роза улыбнулась. Пару секунд ничего не происходило. Роза замерла и проговорила тихо в сторону: "Портал, откройте, пожалуйста". Замерцало пространство, и перед людьми появился огромный овал вязкого серебра, похожий на зеркало. "Прошу вас, господа и дамы, поторопимся", быстро произнесла Роза. Бывшие участники фракции третьего принца переглянулись между собой. "Друзья, мы через многое прошли вместе", проговорил Герца-Канжийский Захаров старший. "И ты хочешь верить в его высочество Максима?" Прервал князь Ростов, прервав его, а затем задорно хмыкнул. Я знаю, старый друг. Я пока ещё министр вооруженных сил империи, и как никто другой восхищаюсь военными успехами его высочества. Я с тобой. Смотрите, вон они, предатели, закричал кто-то издали. Скорей в портал, там вас ждут, выпалила Роза. Не время для политесов, вы нужны его высочеству империи. Быстрее! Вперед!» — рявкнул он Захаров старший. Все за мной. И первым ринулся в портал, решив для себя отдать свою верность и жизнь новому достойному господину. В последний раз старый герцог принял это решение. Он искренне верил, что больше никогда, никогда, никогда ему не придется менять господина. Похожие чувства разделяли все, кто был там перед порталом. Проходите скорее. Давайте, подгоняла друзей и родных Света. Да-да, сейчас, после вас. Ваша Светлость обратилась к ней Роза, спустя несколько секунд, когда враги уже были близко. Скорей в портал. Да, неуверенно протянула Света, посмотрев в сторону Кремля. Роза улыбнулась и тепло проговорила: "Уверена, вы хотите остаться и помочь его высочеству, но, пожалуйста, не делайте этого". У него все под контролем, просто поверьте в него. Да. Выдохнула Света, кинула последний взгляд на стену Кремля и нырнула в портал. Ну наконец-то. Первое, что она услышала, был знакомый голос. Герцогиня увидела светскую обозревательницу Лис Вердер, с которой она сражалась бок о бок на приеме царевича Дмитрия. Или не Лис? Очень похоже. А почему она в форме майора Окажа? Приветствую герцогиня. Княжна Елизавета Сергеевна Волконская к твоим услугам. Поздравляю с помолвкой с его высочеством Максимом и предлагаю откинуть политесов в сторону. Мы тут готовимся к бою. Елизавета посерьезнела и проговорила. Максиму нужна наша помощь.